Пятое января. Жо. Лориан. В шлюзе сталкиваюсь с Сирианом, который выходит из реанимации. Он стаскивает бахилы, швыряет их в урну. Лицо у него серое, сморщенное. У Шарлотты усилились боли. Ей добавили еще морфина. Это связано с терракотомией. И боль скоро отступит. Он страдает вместе с дочкой. Вон как крылья носа дрожат. Вчера вечером... У меня было тяжёлое объяснение с Альбеной. Я только слушал, не защищаясь. «Она знает о Дени?» Сириан кивает. «Она хочет развестись с тобой?» «Нет. Просто жить, как будто меня не существует». Единственное преимущество вдовства, что не бывает семейных сцен. Мне хотелось наградить пом за мужество и сообразительность. Продолжает он. Я предложил ей выбрать что угодно, лишь бы ей это доставило удовольствие. Думал, она попросит телевизор, мобильник, путешествие А она попросила тебя чаще приезжать или помириться с ее мамой? Папа! Я ведь до сих пор люблю Маэль. Но мы несовместимы, мы... Вода и бензин. Помнишь, как было после крушения Эрики? В 1999 году у бретонских берегов потерпел крушение танкер Эрика. Судебный процесс по делу о крушении был одним из самых дорогих и шумных в истории Франции. Вылилось около тысяч тонн нефти. Погибло тысяч птиц. Я же надеялся, что Мэйль передумает, что поедет со мной в Париж, но тебе не понять. Сам-то ты решился уехать в Ран. «Учиться?» — бросил свой остров. «Потому как на Груа пока что нет медицинского института. Или у тебя другие сведения?» «Но ты ведь мог вернуться после окончания, правда? Мог бы работать здесь, а не в столичной клинике. Мне так хотелось произвести впечатление на твою маму». «Ну хорошо. Скажи уже, наконец, что пом выбрала в качестве подарка?» «Она не хочет ни телека, ни путешествия, ничего». Хочешь, чтобы шарлота приехала выздоравливать на Груа. К тебе под крыло. Я все обдумал. Я останусь в Лориане ровно столько, сколько она пробудет в больнице, а потом она поедет к тебе. Там ей обеспечена полная безопасность. Мне будет ее не хватать. Но все выходные я стану проводить с ней на Груа. Слушаю и не верю своим слоновым ушам. Я бы... С радостью выхаживал малышку, но что думает на этот счёт Альбена? Не говорит. Я для неё человек-невидимка, но она согласится с их хирургой и скажет, что это правильное решение. По пятницам я буду к вам приезжать вечерним поездом. А я буду тебя встречать. Куплю лодку. Видел в порту одну, выставленную на продажу. Купим пополам. Иди ты со своим подсчётом расходов. Это, чёрт возьми, раздражает. В общем, я буду встречать тебя в порту и точка. Жаль, что мамы больше нет. Она бы живо поставила Шарлотту на ноги своей истребнёй. Говорю и сам же понимаю, что перегнул палкулу. Но Сириан вдруг меня обнимает, и мы так и стоим, обнявшись. В шлюзе. И не можем друг от друга оторваться. Мы смеёмся. Мы плачем. На нас нахлынули воспоминания о твоих кулинарных подвигах. Нас затопило горе. Нас... Затопила любовь к тебе. Пом, остров Груа. Мне приснилось, что я слишком сильно сжала сердце моей сестры, и оно лопнуло, как воздушный шарик. Я все время репетирую. С начала ноября каждый день играю на саксе, только в тот день, когда Шарлотту проткнула ветка, не смогла. А сегодня у меня первая репетиция с Котта Тунцами. Их в оркестре человек 30 и женщин больше, чем мужчин. Дети играют кто на трубе, кто на тромбоне. Подруга нашего Жо, художница Фред, у которой семерка собирается на ужины, играет на корнет о пистоне, а Ив может и на саксофоне, и на фортепиано. Они репетируют и -э мучи «Это я не умею». Потом «Эйнчэсвит», «Они там свингуют». И шарлота сказала бы, что... Классно свингуют. А я с ними играю народную американскую песню «Сейнт Джеймс Инфермарий». Некоторые мелодии у Кота Тунцов очень веселые. Например, «Текила Мирза» или «Титине». А от некоторых у меня мурашки по коже. Например, от «Времени цветов». Но особенно от «Amazing Grace». Эту песню я давно начала разучивать. Когда я ее играю, думаю о Лу. И меня просто переполняют чувства. Ещё я думаю об Изабель, которая, как и мы, жила на Груа, но муж застрелил её из ружья. А она писала такие забавные, такие красивые сказки. Целую книжку написала «Племя большеногих» и другие истории. В школе задают нарисовать картинки к её сказкам. А ещё я думаю об одной молодёжной компании, которая приехала к нам с континента, чтобы переночевать на пляже, где красный песок как они разожгли костер, и от этого взорвался оставшийся там с войны снаряд. Один человек тогда погиб, и еще одного ранило. Музыка придает мне сил. Я больше не боюсь убийственного взгляда Альбенны, которая считает, что это я во всем виновата. Когда я левой рукой нажимаю на клапаны, чтобы получились высокие ноты, мне кажется, я помогаю сердцу Шарлотты биться. Когда правой, чтобы низкие, это помогаю ее легким дышать. А когда дую в мундштук, и начинает вибрировать трость, это как будто сестренка бегает на перегонки сопля. В тот вечер, когда папа сказал, чтобы я выбрала себе любой, какой хочу подарок, за то, что спасла шарлоту я чуть не выбрала саксофон. Иду домой. Мама думает, я на занятиях хора. С тех пор, как Альбена стала меня обвинять в несчастье с Шарлоттой, у меня все время болит живот. Интересно. Если это окажется аппендицит, может быть, за мной прилетит вертолет и меня положат в одну палату с сестрой? Жо и Сара возвращаются из Лориана. Объясняю Жо, что меня надо срочно прооперировать. Он велит мне лечь, потирает руки, чтобы они согрелись, кладёт их на мой живот и очень сильно нажимает. Ещё он просит подтянуть коленку к животу, а потом пройтись. И ставит диагноз «острый приступ тоски». И назначает лечение «блинчик с нутеллой». Край блинчика я отдаю опля. В день, когда случилось несчастье, щенок до вечера сидел запертый в папином танке, ничего не ел и не пил. Он тогда написал на кожаное сиденье, но никто его даже и не заругал. Майль, остров Груа Ив все-таки хотел заручиться моим согласием, поэтому сразу же рассказал, что учит пом, Играть на саксофоне, и что она решила сделать сюрприз отцу. Конечно, я согласилась. Я уважаю дочку за умение хранить тайну, и когда она возвращается домой с так называемого хора, не задаю никаких вопросов. Надеюсь, Сириан не разочарует ее снова. Я любила его таким, каким он был. И нахожу его черты в нашей дочке, его смелость, его честность, и даже его склонность к безрассудным поступкам. Мы любили друг друга два года. Я верила, что он останется на острове, но ему непременно надо было превзойти Жо. Ох, как я боялась, что Сирян что-нибудь с собой сотворит, когда он не прошел по конкурсу в политехничку. Но в нужный момент появилась Альбена. От того, что они поженились, ей никакого толку. Она так же, как я, одна растит дочку. У нее не муж, а призрак сшитом на заказ костюме. «Сегодня вечером приедет федерика объявляет Сара. «Он пробудет у нас три дня». «Думаю, он будет спать в твоей комнате?» «Зря ты так думаешь. Мы много чего успели за два праздника, но между нами ничего не было. Приготовлю ему синюю гостевую». Потом вздыхает. «Говорю Альбене, что Пом спасла шарлоту Не слышит». «А Пом не хочет снять с себя обвинение, выдав сестру», — вздыхаю я. Когда мы с Сирианом были маленькие, мы иногда сами подставлялись, чтобы одного наказали вместо другого. Вот такую же близость с ним я ощущала, когда мы музицировали с этим кретином Патрисом. Сириан был очень, очень одарённый. Киваю. Он играл мне на саксофоне в скалах перед тем, как сделать предложение и попросить уехать с ним в Париж. Ему и в голову не приходило, что я могу отказаться. федерика Остров Груа. Я не страдаю морской болезнью, но иду по берегу и меня качает. Зачем я сюда притащился? Что в Саре есть такое, чего нет в других? У нее лицо Мадонны и тело богини. Она невероятно хрупкая, и это так волнует. Она обаятельная, она сильная, она влюблена в кино. В Риме у меня было ощущение, будто мы сто лет знакомы. Предполагалось, что мы сегодня вечером ужинаем в Париже, но вот я здесь, на Изолетта, островок. Четыре часа в поезде, плюс пятьдесят минут на корабле. Сонно паццо. Я сумасшедший. Паццо дилей. Я скажу по ней с ума. Паром, который перевез меня на остров, выше всех стоящих в порту на якоре парусников и рыболовецких судов, но по сравнению с гигантскими пакетботами которые проходят у меня под окнами в Венеции. Просто смешной малыш. Я набил шмотками рюкзак цветов футбольного клуба «Рома». Кто-то из приятелей его у меня забыл, а они тут на острове небось подумают, будто я футбольный фанат. «Привет! 1 два, три. Сар». Прижимаю ее к себе, потом неохотно отпускаю. «А вот и груа». Она разводит руками в стороны, подражая экскурсоводам, которые демонстрируют азиатским туристам площадь Святого Марка. С серьезным видом отбиваю поклоны на все стороны света. федерика Пьячера! Очень приятно!» «Привет, привет!» — кричит Сара, войдя в дом, не обращаясь ни к кому отдельно. Из кухни выходит кудрявая брюнетка и протягивает мне руку. Ее клон, детская версия, радуется, тыча пальцем в мой рюкзак. «Гриффиндор?» «Почему это?» «В Риме два сквадра, футбольные команды, у Лацио цвет небесно-голубой, а у Рома такие, но рюкзак не мой». «Пом — фанатка Гарри Поттера», — говорит мне Сара. «Надо же ей объяснить наше взаимное с девочкой непонимание». В школе чародейства и волшебства, которая называлась пудларт в считающемся лучшем переводе Гарри Поттера на французский язык переводчик Жан-Франсуа Минар, Хогвартс переведен как Пудлар. Он учился на факультете под названием Гриффиндор, и цвета там были примерно такие, как на твоем рюкзаке. «О, Гриффиндоро!» — радуюсь теперь я. «А у нас этот колледж называется Хогвартс, как в Англии». Пом распахивает глаза. «А Гарри?» «Его у вас тоже зовут Гарри, а Рона как, агермиону «Их так же, как у вас». «А Альбус Дамблдор у вас кто?» «Альбус Силента». «Молчаливый, если перевести, или безмолвный». «Ух ты! А Минерва МакГонагал, ну, которая преподает трансфигурацию?» «Минерва МакГранит». «Схожу-ка в папин кабинет. Может, он там?» — говорит Сара. И медленно поднимается по лестнице. «Как я ее хочу». Она добирается до площадки, и в эту секунду... У меня за спиной открывается входная дверь. Оборачиваюсь. Я сразу его узнаю. Тот самый человек, которого я видел в Рождество, когда приезжал в Визине навестить своего друга Эрика. Хочу ему напомнить, но он качает головой. Сара уже спускается вниз, он снова качает головой, и я понимаю, что при ней мне нельзя его узнавать. «Папа, это федерика он тезка-маэстро!» «Ну да, ну да». Я правильно вспомнил. Тогда я подумал, что Сара из пациентов, а он объяснил мне, что она волонтер и рассказал о татуировках. И именно благодаря ему я пригласил Сару на ужин. Но зачем он обманывает свою дочь? Мы жмем друг другу руки, глядя в глаза. «У вас у каждого по Жозефу», — говорит Сара и поворачивается ко мне. «Так в нашей семье прозвали папин свитер, который он обычно накидывает на плечи, как ты». «Где вы познакомились?» — спрашивает отец, хотя прекрасно знает, что она ответит. «В Шату, в итальянском ресторане». Я страх как удивлён, киваю. «Да, мол, в Шату». Получается, в этой семье все врут.